Я расскажу тебе тихую сказку. Эту сказку ты прочтешь тихо, тихо, тихо. Жили были серый ёж и его ежиха. Серый еж был очень тих, и ежиха тоже. И ребенок был у них очень тихой ежик. всей семьей идут гулять ночью вдоль дорожек еж отец, ежиха мать и ребенок ежик. Вдоль глухих осенних троп Ходит тихо топ-топ-топ. Спит давно народ лесной, Спит и звери, и птица, Но во тьме, в тиши ночной Двум волкам не спится. Вот идут на грабежи Тихим шагом волки. Услыхали их ежи, подняли иголки, стали круглыми как мяч, ни голов, ни ножек. Говорят, головку спрячь, съешься милый ежик. Ежик съежился, торчком поднял сотню игол. Завертелся волк волчком, заскулил, запрыгал. Лапой толк, зубами щелк, а куснуть боится. Отошел хромая волк, подошла волчица. Вертит ежика она. У него кругом спина. Где же шея, брюхо, нос и оба уха? Принялась она катать шарик по дороге, а ежи Отец и мать колют волчьи ноги, у ежихи и ежа иглы, как у елки. А грызаясь и дрожа отступают волки. Шепчут ежику ежи: "Ты не двигайся, лежи. Мы волкам не верим. Да и ты не верь им." Так бы скоро и ушли во свояси волки, да послышался вдали выстрел из двустволки. Пёс залаил и умолк. Говорит волчице волк, что-то мне не можетца. Мне бы тоже съежиться. Спрячу я старуха нос и хвост. под брюха. А она ему в ответ брось пустые толки. У меня с тобой и нет ни одной иголки. Нас лесник возьмет живем. Лучше вовремя уйдем. И ушли, поджав хвосты, волк с волчицей в кусты. В дом лесной вернутся еж, ежик и ежиха, если сказку ты прочтёшь тихо, тихо, тихо.